Причем одна личинка может уничтожить за свою жизнь до тысячи вредных клещиков. Это обстоятельство особенно радует хлопководов Таджикистана и других республик, где паутинный клещик причиняет серьезный ущерб хлопчатнику. Благодарны златоглазкие чаеводы и цитросоводы за истребление вредителей этих культур. Личинки активно уничтожают червеца камстока – Японскую восковую щитовку высасывая за день по 100 личинок вредителя. Чем питается личинка, узнать нетрудно. На ее бугорках и пучках волосков на теле часто остаются собственные линочные шкурки, шкурки высосанных жертв и всякий мусор, скрепленный шелковистыми нитями. Органы пищеварения у личинок златоглазки устроены весьма своеобразно. Ротовое отверстие у них затянуто перепонкой, и пища поступает в кишечник по каналам, проходящим снизу верхних челюстей, жвал, прикрытым нижними челюстями. Таким образом у личинок образуется пара сосущих трубок, которые вонзаются в тело жертвы. Затем по этим каналам из средней кишки личинки в тело жертвы поступает пищеварительный сок, разжижающий содержимое, которые и высасывает личинка. Еще одна интересная особенность есть у личинок. Кишечник их сзади замкнут, и содержимое его, миконий выделяется уже взрослыми насекомыми, златоглазками. Полезность златоглазки увеличивается тем, что она откладывает по 100-200 яиц, иногда даже больше, а в течение лета может развиваться несколько поколений. Так что в содружестве с божьими коровками хищными клопами и другими энтомофагами, она может почти полностью очищать сады от вредителей. Поедают личинки златоглазки и яйца многих насекомых. Развитие длится 3-4 недели. За это время, истребив немало вредителей, личинка достигает длины в 8-10 мм. Забравшись в укромное место, она окружает себя белым, шелковистым шаровидным коконом, величиной с горошину, и превращается в куколку. В коконе и зимует, а как только наступят теплые летние дни, кокон раскрывается, и из него выходит вполне развитая красавица-златоглазка. Один только недостаток есть у этого насекомого из отряда сетчатокрылых. Взрослая крылатая златоглазка нередко издает довольно неприятный запах. Агрономы-энтомологи призывают оберегать златоглазку на разных стадиях развития. Крылатых особей можно спасать от огня, когда они залетят в дома, прикрывая лампу сеткой. А в тех случаях, когда в садах намечается применение яда химикатов, нужно заранее собрать листочки с яйцами златоглазки, а через день-два снова прикрепить к ветвям. Можно сделать и иначе. надеть на листья с яйцекладкой златоглазки целлофановые мешочки. Конетельно? Да. Но даже сохранив 10 личинок на одном листочке, выйдем уничтожить пять тысяч тлей или десять тысяч паутинных клещиков. Ради этого правда же стоит немного и поработать. В объятиях богомола. Узнать богомола легко. У него длинное тело. Сильно вытянутая грудь, очень подвизная глазастая голова, сидящая на тонкой шее, и характерная поза. Где бы богомол не подстерегал добычу, на ветке дерева, на стебле травы, на земле, он держит передние лапки на весу, словно прижимая к груди. Своей смиренной позой он удивительно похож на молящегося, за что и дали ему такое название. но со смирением и покорностью она не имеет ничего общего. Это боевая, выжидательная позиция. Часами сидит богомол, подстерегая добычу. Высматривает и спереди, и с боков. Его подвижная голова легко поворачивается во все стороны, даже назад. Но вот рядом оказалась крупная личинка саранчи, мгновенно выброшенной вперед лапки, и жертва намертво зажата между бедром и голенью, и тут уже в вход идут сильные челюсти которыми богомол прежде всего перекусывает нервный узел на шее жертвы вырваться насекомому из объятий богомола практически невозможно нижняя поверхность бедра и голени у него покрыта острыми шипами